Глава 11 Я выпустил вслед девочки виноградные лозы, заключая ту в кокон. Но, несмотря на божественное происхождение, побеги высыхали и воспламенялись от жары. Лавиня, обливаясь потом, преобразовывала магму, заставляя ту остыть. Та еще задача в жарле вулкана. Озеро медленно покрывалось коркой, но до конца затянуться просто не успевало. Драконец ожиринулась вслед, на лету подхватывая горящий кокон у самой поверхности магмы. Втроем мы вытянули ребенка, При этом, стоило кокону опуститься на площадку моста, нас прорвало забористыми ругательствами. Даже драконица и так голосила на своем языке, выражая всеобщее возмущение и мнение об умственных способностях Асты. Наш поток возмущений прервал Раю, заинтересованно склонившийся над коконом и приложивший к его поверхности ухо. «Тише!» — показал он палец, приложив его к губам. Мы замолчали и услышали тихий смешок — Затем еще один, а после счастливый заливистый смех. Лоза расползались в стороны, внутри кокона крутилась во все стороны Аста, хохоча до слез. «Хватит, пожалуйста, хватит!» Она хлопала себя ладонями по телу, будто пыталась сбить жар с одежды. К слову, платье девочки уже дымилось и имело следы подпалин. Он, недолго думая, повторил фокус с охлаждением, но на этот раз просто окатив Асту ливнем. Девочка пришла в себя и принялась отфыркиваться от попавшей в рот и нос воды, поправляя волосы. Мы во все глаза уставились на шевелюру альбиноски, вернее, теперь уже бывшей альбиноски. Половина волос у нее все так же имела блондинистый цвет, а вот вторая половина стала черной. И тут мы услышали тоненький чих, сопровождающийся таким же фырканьем. «Знакомьтесь, это Скальд!» С улыбкой во весь рот представила аста маленького черного дракончика, сидящего у нее на плече, и с любопытством нас разглядывающего. Мне кажется, слезы умиления были у всех. Лавиния и вовсе разрыдалась, опустившись на колени у Асты, обнимая ту и прижимая к своей груди. «Прости, прости, что не верила в тебя!» Рядом и шарашенно кружила Шива, выглядывая из-за плеча Асты и любоясь дракончиком. Пойдемте, теперь нам здесь действительно пока нечего делать», обратился я к своим покровной связи. «Аста, мы подождем наверху». Указал я пальцем на верхние ярусы родового гнезда вулкановых. Девочка с улыбкой кивнула, поглаживая дракошу по спинке. Тот потянулся от ласки, расправив крылья, и снова чихнул, выпустив из ноздрей пару дымных струй. Шевелочь сиял в сгущающихся сумерках. Вулкановы праздновали. На асту смотрели как на чудо. Сама девочка вовсю веселилась с новым питомцем, хотя бы на время став похожей на нормального ребенка. Они со скальдом тягали шоколад с кухни и уминали за обе щеки. Я, глядя на их перепачканные мордахи, вспомнил про еще одну сладкоежку. «Имал, не хочешь присоединиться?» — позвал я кошечку. «Тут еще один сладкоежка появился. Думаю, вы с ним подружитесь». Кошечка тут же материализовалась у меня на коленях, с любопытством выглядывая по сторонам. Завидев дракончика, она вначале вздобила шерстку, на кончиках которой заплясали искры. «Он же маленький!» — фыркнула она. — Да еще и огненный. — Не совсем. Скорее, земляной или даже вулканический, — поправил я Эргу. Пока мы тихо переговаривались, а Эмал попутно умудрилась стащить пару пирожных с тарелки Таймы, Скальд покружил вокруг Эрги и улетел. Спустя минуту дракончик, едва размахивая крыльями, приволок по воздуху Эмал корзиночку с безе, цукатами и шоколадной крошкой. Опустив сладость на стол рядом с Эргой, Скальд театрально завалился на спину и чуть подрыгал лапками, изображая крайнюю степень усталости. мало хватило секунд на пять, пока она переводила взгляд с дракончика на пирожное и обратно. Сцапав вкусняшку, Эрго милостиво произнесла, «Хм, возможно, мы могли бы подружиться». Дракончик приоткрыл один глаз на это и подтолкнул лапкой кусочек шоколада поближе к кошечке, тут же прикинувшись мертвым. Я чуть не засмеялся, наблюдая эту пантомиму. «Хм», — облизалась Имал, убирая последние следы существования пирожного. «Ты шоколад любишь?» Скальд тут же вскочил на лапы и принялся усердно кивать. «Ща». С этими словами Имал исчезла, а буквально через пять минут, в течение которых Дракоша сосредоточенно расхаживал по краю стола, рядом с ним появился двухъярусный шоколадный торт. Восторженный писк дракона перекрыл не менее восторженный возглас Асты, которая вцепилась в поднос, хитро подмигнув скальду. Троица сладкоежек удалилась на свой край стола, умильно разглядывая принесённое имал богатство. «Эта пушистая воровка стянула у кого-то торт. Если узнаешь, у кого я оплачу», — смиренно повинился я, обращаясь к хозяйке Шевелучи. «Не первой. улыбнулась Лавиния. Я в Петербурге все окрестные кондитерские в радиусе трех кварталов завалил пожертвованиями, перекрывая ее аппетиты. Один раз даже свадебный торт стянула и уронила. И кто-то, я скосил глаза на Таймей, потом отмывал покой от сладкого безобразия. Я думала, мы все убрали, рассмеялась Таймей. Был за нами грешок, откуда узнал? Секрет, я чмокнул невесту в нос и показал язык. Праздник шел своим чередом. Но я заметил, что не все родные вулкановой присутствовали. Часть девушек ушла знакомиться с твоим туристом, хмыкнула Лавиния. Поэтому здесь только те, кто выше пятерки, имеет потенциал. Я прикинулся отношения и рассмеялся. У кого-то предстояли жаркие дни и ночи. Ты чего ржешь, как ненормальный? Прямолинейно уточнила Тиль, приложив ладонь ко лбу. Не перегрелся случайно? Да я тут осознал, что в кои-то веки не первый парень на деревне. Отсмеявшись, ответил я и, уже обращаясь к Лавине, добавил, «Вы хоть парню диету соответствующую обеспечьте, а то ему такую посевную надо осилить, что не завидую ему». Графиня кивнула и дала знак начать танцы. Честно говоря, давно я не отдыхал вот так искренне, не ожидая подвоха. Где-то в перерывах между танцами мы с графиней отдыхали на диванчике, наблюдая за весельем, и она поддалась искреннему порыву. «Знаешь, ведь тогда у твоего соседа...» Я сомневалась, помогать или нет вам с сестрой. Он тогда сказал, что ваш род никогда не останется в долгу, не в ваших правилах. Я тогда, каюсь, думала о деньгах, восстановлении титула, о чем-то еще, но о том, что ты подаришь дитя, даже подумать не могла. Дарением детей там сейчас другой человек занимается, пошутил я. Остальное лишь стечение обстоятельств. Не скажи, мы все живем по то умыслу, хоть и не всегда понимаем, почему. Графиня пригубила вина, отчего ее щеки раскраснелись. Она то и дело бросала взгляды в другой конец зала, где отплясывали эрги. «Ты про богов?» «Хм, и про них тоже. Но мы, стихийники, всегда были немного иного мнения о богах. Спроси у меня сейчас, кто сильнее, бог или стихия. Я не решусь ответить. И то, что я вижу со стороны, твои действия, твои решения. Ты, как мы, стихийник до мозга и костей». Местами спокойный, а местами необузданный и смертельно опасный. Вот только я никогда не смогу воспринимать кровь стихии. Ты же, ай, Лавиния махнула рукой с и сорвалась в танец, вставая в пару Краю. Что и говорить, пара была красивая: светловолосая и светлокожая Лавиния и темноволосый и смуглый Раю. Они кружились по залу, практически затапливая все вокруг шальным магнетизмом. Тэймэй присела рядом и опустила подбородок мне на плечо. «Хороши». «Твоих рук дело?» — указал я на счастливую графиню Эрго. «Эм, нет, эти сами», — безапелляционно заявила невеста. «Знаешь, здесь, на краю континента, я чувствую свободу». Она рассмеялась. «Я даже дома этого не чувствовала. То ли из-за вороха обязанностей, то ли из-за долгих лет отсутствия. Но здесь и сейчас кровь кипит, и хочется всех одарить такими снами». «Ух!» Она снова рассмеялась, а я подхватил ее за руку и увлек танцевать. Надо же и мне было порадовать собственную невесту. Керана стояла перед троном, но в упор не видела той пелены, которая была прошлый раз. «Ничего, неужели макропереходы окончательно разрядились?» «Проблемы», — осторожно уточнил Ксандр, оглядываясь на кровников, рассредоточившихся по залу, но ни к чему не прикасавшихся. «Похоже, заряд варки окончательно угас». «И что будем делать? Здесь же на виду никаких пазов нет для замены макров». «На божественной теге попробуем войти», — криво улыбнулась Кирана и закрыла глаза. «Виноград?» — позвала охотница. «Мне помощь твоя нужна». «Я сейчас немного занят», — послышался вальяжный, полный неги и удовольствия ответ. «Поскольку не слышу в твоем голосе ужаса и паники», значит вопрос не жизни и смерти как это обычно у твоего братца происходит следовательно может и подождать я сильно извиняюсь но я не мой брат разозлилась кирана ты меня нашел со всем этим дерьмом разгребаться а теперь тебе некогда вот значит как хорошо мне тоже будет некогда я сейчас отзову свое главенство в роду и вернусь обратно в Восьмеречье. а ты тут любись со всем этим сколько твоей душе угодно если она у тебя есть не уйдешь поддразнил бог «Там потоп сейчас, не выживешь!» «Водница десятого уровня? Три раза ха! А ещё лучше перейду в рот комариных, там-то всегда помогут и поддержат, да, комар?» — закинула удочку охотница. «А как же!» — хохотнул комара, дразня друга. «Женщина, ты в своем уме, Бога шантажировать!» — возмутился виноград. Него и удовольствие тут же выветрились из его интонаций. «Другие жизнь проживут и Бога не услышат, а это...» — сокрушался Бог. И этот друг называется. «Ладно тебе», — уже более миролюбиво отозвался Комара, «ведь по делу же просит помочь». «Да ну вас всех! Все удовольствие испортили!» Обиженным голосом отозвался Виноград. «И зачем только искать ее?» «Согласился». Воздух за троном задрожал, покрываясь рябью, словно водная гладь от ветра. Кирана открыла глаза и с улыбкой произнесла... «Спасибо, виноград, во славу твою идем порядки наводить». «Да иди ты», — послал ее бог, и явно имел в виду не портал. Ксандр недоуменно огляделся, но не стал комментировать последний возглас. Еще минуту назад он был готов поспорить, что охотница от чего-то сильно разозлилась, а сейчас она улыбалась. Правду говорили, что женское настроение переменчивей погоды, а уж у такой женщины и подавно. «Проход открыт, можем идти» сказала Кирана, наращивая на себя ледяной доспех и выставляя огненный щит. Кровники разделились на группы, активировав защитные артефакты. «Да там на входе пастораль деревенская», — отмахнулась охотница. «Да хоть баня женская, мы идем первыми», — отозвался Борзый, отправляя первую пятерку в портал и сам делая шаг за ними. Следом за второй пятеркой успел протиснуться александр ведомый откровенно плохими предчувствиями. Когда Кирана вышла на ту сторону портала вместе с остальными бойцами, взгляду ее предстала ни разу не деревенская пастораль. Всюду лежали останки неведомых тварей. Где-то обглоданные кости, а где-то полуразложившиеся трупы. Запах стоял такой, что с ног сшибало. Раи мух, вьющиеся над трупами с белыми опарышами, добавляли картине достоверности. Найдя более-менее чистую площадку от останков, десяток кровников окружил их с Ксандром. Остальные пятерками разбежались во всех направлениях, проверяя обстановку. Спустя пару минут Кирана заметила на знакомом дереве, с которого сама осматривала окрестности наблюдателя. Здесь либо был прорыв, либо. Договорить Ксандер не успел, когда наблюдатель прокричал: Вижу движение! Объект на 12 часов, дальность около километра! Лаборатория! Хором отозвались Ксандер и Кирана, оборачиваясь в нужную сторону. Командир, твари много, очень много! «Приготовиться к обороне!» – скомандовал Борзой. Дальность до твари составляла около 500 метров, когда охотница услышала ментальный хор голосов. «Мама, мамочка, ты вернулась, не забыла! Скорее, нужно уходить, скорее!» «Эти люди со мной, не обижайте их!» – попробовала мысленно ответить кирана чуть морщась от обилия голосов в голове. «Как только брат с этим справляется, как отгораживается!» «Не будем, скорее, нужно уходить!» «Отставить оборону!» — приказала Кирана, переходя с ментала на голос. «Это бельки. Они мирные. Они кого-то очень сильно боятся и просят скорее выдвигаться с ними. Они проведут в безопасное место». И можно доверять?» Борзый хмурился, не зная, как оценивать с виду милых пушистых зверьков, несущихся на них лавиной. Кирана кивнула и двинулась навстречу своей пушистой армии. Праздник продолжался почти до самого утра. Дети ушли раньше, так втроем устроившись на одной кровати у Асты. Мы с Тэймэй поддались ее настроению и сбежали ближе к полуночи, дабы успеть в волю предаться удовольствиям. Все же есть преимущество в семейной жизни, особенно с магичкой иллюзий. Есть у меня подозрение, что сегодня подобное времяпрепровождение было обеспечено не только нам стараниями, Тэймэй. После того, как она крепко уснула, обхватив живот руками в защитном жесте, Я долго лежал, размышляя над услышанным сегодня от Лавинии. Ее сравнение крови со стихией перекликалось с объяснением раю, где кровь также являлась первоосновой миров вместе со стихиями, энергией, жизнью и смертью. Все эти элементы так тесно сплетены между собой, что невозможно было рассматривать их по отдельности друг от друга. Почему-то подумалось, что к такой же силе можно было отнести и эмоции, Хельга сегодня наглядно показала, как эмоции Шивы стали не просто материальными, но и чуть не сожгли девушку заживо. Вот уж кто неожиданно оказался для меня загадкой, по крови я не смог обнаружить в жизни Хельги ничего предосудительного, но двойственность и некоторая фанатичность ее поведения в отношении асты ставили в тупик. Как там говорила воспитаница, в ней живет еще одна личность. Могла ли Хельга оказаться двоедушницей? Я бы уже ничему не удивился, особенно после истории с Тартугасами. В Савате вовсе четыре души уживались. Понимая, что все равно не усну, отправил Комарих разыскать лазарет. Спустя полчаса я уже был в местном царстве лекарского искусства. Лекаря в голубой мантии я не встретил, зато был рыжий веснушчатый паренек с заспанными глазами. «Господин, лекаря сейчас нет», — извиняясь и отчаянно зевая, произнес он. «Если что-то срочное, я могу послать разбудить его». Если нужно снять похмелье или тошноту там, то и я смогу. Парнишка оказался под мастерьем лекаря, или как это у них называется, надо будет узнать у Светы. Нет, благодарю, отказался я от предложенных услуг. К вам днем должна была поступить девушка, темноволосая, очень худенькая, в коконе силы. Все верно, господин, есть такая. Вы проведать? Я на секунду запнулся. На кой черт я под утро приперся в лазарет к почти незнакомой девице потому что бессонница или считал, что надо? Ответа не было. Но не уходить же в самом деле, раз уже пришел. «Проведать», — повторил последнее слово за пареньком. Пройдемте, позвал он за собой и двинулся по полутёмным коридорам с приглушенными светильниками, едва разгоняющими мрак. «Нам, правда, пришлось снять с нее блокиратор, ведь из-за него хуже действовала лекарская магия. Но это только до рассвета. Утром мастер вернет все как было». Он отворил дверь палаты и указал на вход. «Вам составить компанию?» Молодой лекарь всем своим видом транслировал отчаянное желание досмотреть «Десятый сон» где-то в уголке на кушетке, и я не стал его разочаровывать. «Нет, спасибо, я ненадолго». Паренька как ветром сдуло, при этом он успел даже дверь за собой прикрыть. Я же смотрел на Хельгу, безмятежно спящую в коконе. «Что же с тобой не так? Может, тебя стоит показать на Йону Северину или для начала хотя бы Карда Тартугасу?» Мои размышления прервал тихий стон. Хельга заворочилась в коконе, в уголках ее глаз выступили слезы. Она отчаянно обхватила свой живот и принялась сворачиваться в позу эмбриона. Нет, нет, только не ее, умоляю, нет! Последний крик утонул у нее в горле. Она захлебывалась слезами. Я клянусь, вы все сдохнете все. Я с того света вернусь и найду вас всех.